Эпилог. Кройден. Май 1947 года. Школа размещалась в зеленом пригороде, застроенном домами в псевдо-тюдоровском стиле. «Пояс биржевых маклеров», — подумала Барбара. «Даже здесь виднелись шрамы, поросшие сорной травой воронки от бомб». Она шла от станции по залитым весенним солнцем зеленым улицам. Портфельчик с документами, подготовленными к встрече, висел у нее на плече. Школу она услышала раньше, чем увидела. Какофония мальчишеских голосов нарастала, Барбара прошла вдоль высокой кирпичной ограды и оказалась у ворот с крупной табличкой, на которой черными буквами было написано «Школа Хейверсток», а над ней — герб. На асфальтированной площадке перед внушительного вида викторианским зданием с десяток мальчишек болтали, бегали, кричали. Они были в полосатых черно-белых пиджаках, и шапочках с гребешком, символом школы. Барбара вспомнила, как однажды Берни сказал ей, что школьные гербы все фальшивые, только аристократам дозволялось иметь настоящие гербы. Она пробиралась сквозь толпу к главному входу. Мальчики не обратили на нее внимания, ей пришлось отступить в сторонку, чтобы не стать участницей футбольного матча. Мяч подкатился прямо ей под ноги. «Давай сюда, мяч, Чиверс!» — крикнул кто-то. Все говорили, как люди из высшего класса, растягивали гласные. «Интересно, каково это — учить их?» — подумала Барбара. В дальнем углу площадки разгорелась драка, двое мальчишек катались по земле и тузили друг друга, а толпа зрителей их подбадривала. Барбара отвела глаза. Она вступила в просторный холл с потолком на дубовых балках и сценой Он был пуст. Похоже, все вышли на улицу поиграть на солнышке. «Прекрасное место!» совсем не похожие на узкие выкрашенные краской коридоры ее старой школы. Хотя слабый, пропитавший все запах дезинфицирующего средства, был такой же. Сбоку от сцены был устроен новый военный мемориал. Латунь сияла. Над списком имен значились даты 1939-1945. Он был короче размещенного с другой стороны списка под датами 1914-1918, но тоже длинный. Гарри объяснил в письме, как найти дорогу в его класс. Барбара отыскала коридор с пронумерованными дверьми и дошла до таблички 14А. Она увидела его сквозь стекло. Гарри сидел за столом и проверял тетради. Она постучалась и вошла. «Барбара, как приятно тебя видеть!» — улыбнулся Гарри, вставая ей навстречу. Он был в твидовой куртке с заплатками на локтях, точно учитель с карикатуры. Он потолстел... Даже обзавелся двойным подбородком. В черных волосах появилась седина. Как и Барбара, он приближался к сорока. «Привет, Гарри!» — она пожала ему руку. «Ну и ну! Столько времени прошло!» «Около года!» — сказал он. «Прилично!» Барбара обвела взглядом класс. Плакат с Эйфелевой башней, таблица французских неправильных глаголов, ряды обшарпанных парт. «Значит, здесь ты преподаешь?» «Да, здесь обитает учитель французского. Знаешь, французы имеют репутацию легкой добычи. Правда?» «Да», — Гарри указал на лежавшую на столе трость. «К несчастью, иногда приходится ее применять, чтобы напомнить, кто здесь главный. Ну ладно, пойдем на ланч. Неподалеку есть один очень симпатичный пап». Они вышли из здания и направились в центр города. Деревья стояли в цвету. Когда они проходили под вишней, Теплый ветерок стряхнул с нее облако белых лепестков, и они медленно осыпались, напомнив Барбаре снег. — А испанский преподаешь? — спросила она. — Здесь он не нужен, только французский. — Да и тот учат кое-как. Могут сказать несколько фраз и довольно. Гарри с улыбкой указал на ее портфель. — Ты теперь эксперт в испанском. — С кем это ты встречаешься? — В аэропорту Кройдена. — О, с толпой бизнесменов из Аргентины. Они сопровождают его Перронт в ее европейском турне и летят сюда из Парижа посмотреть, можно ли тут торговать. Консервами из говядины и месопродуктами. Ничего интересного. Вернувшись в Англию в 1940-м, Барбара стала работать переводчиком с испанского. Вырученные деньги помогли поставить на ноги Берни. Врачи говорили, что он никогда не сможет нормально ходить. Однако Берни проявил бесконечное упорство и доказал, что они ошибались. Во время свадьбы... В конце сорок первого он смог подойти к столу регистратора без посторонней помощи и хромоты, несмотря на пулю, застрявшую в бедренной кости. Теперь Барбаре было легче справиться с чувством вины, ведь она знала, если бы она тогда не окликнула Берни, у маэстро не хватило бы времени вытащить пистолет. «По-прежнему работаешь с беженцами?» — спросил Гарри. «Да, теперь это в основном люди из научной среды, сопротивление практически подавлено». «Сейчас учу английскому одного писателя из Мадрида». Она посмотрела на Гарри. «Есть новости от Энрике и Пако». Гарри расплылся в улыбке. В прошлом месяце пришло письмо. «Теперь это случается нечасто. Пако начал работать у местного фермера. Сколько ему сейчас?» «Шестнадцать». Никогда не думал, что у него получится, но он справился. По словам Энрике, он и сейчас мало говорит. Но работа ему нравится. Энрике спас его. Да. После той бойни Барбару, Берни и Гарри выслали из Испании первым же самолетом. Как только они оказались в Англии, Гарри написал Энрике. Он не знал, сообщили ли ему о том, что случилось с его сестрой. Через несколько недель пришел ответ из Астурии, с Испании. Гвардейцы пришли сказать Энрике о смерти Софии. Тем же вечером Энрике собрал пару чемоданов, взяв с собой Пако, пошел на вокзал и сел в поезд, идущий на север. Он отдался на милость дальних родственников, у которых была небольшая ферма рядом с Поленсией. Они приняли Энрике с Пако. С тех пор оба там так и живут. Гари часто посылал им деньги. Они едва наскребали на жизнь, но, по словам Энрике, в деревне тихо и спокойно. То, что нужно для Пако. Мальчик немного выправился, но Энрике считает, что он никогда не покинет деревню. Ему посчастливилось не угодить в приют как угодила Кармела Мера. «Кармеле сейчас лет восемнадцать», — подумала Барбара, — «если она жива». Это была одна из тех вещей, о которых она запрещала себе думать. Барбара мотнула головой, чтобы вытряхнуть из нее эту мысль. «Жаль терять язык», — заметила она. «Подыщи какую-нибудь практику». «О, мне хватает французского». Он печально улыбнулся. От многого пришлось отказаться, когда меня не взяли обратно в Кембридж. Это было так несправедливо. «Месть хора», — спокойно ответил Гарри. Они тогда созывали назад своих преподавателей. Да, им не понравилось, когда Берни попытался собрать документы для публикации об испанских лагерях. Это было наивно с его стороны. Следовало предвидеть, что на всю эту историю наложат гриф секретности. «А ты не думал попытаться снова?» Прошло уже семь лет. Барбара помолчала. За мной, кажется, перестали следить. Несколько лет после возвращения в Англию Барбара замечала, что ее почту вскрывали, а конверт запечатывали кое-как. В телефоне иногда раздавались странные звуки. С Гарри происходило то же самое. Уилл говорит, раз ты попал в черный список, то уже никуда из него не денешься. Он сделал паузу. К тому же мне нравится в Хейверстоке. «Иногда я думаю», — заговорила Барбара и замолчала, — «о чем?» «Я увидела в холле новый мемориал, и мне пришло в голову, есть ли имя Берни на мемориальной доске в Руквуде». Берни призвали в 43-м, после того, как признали годным к военной службе. Со всеми его ранениями он мог бы избавиться от воинской обязанности, но даже не пытался, хотел снова сражаться с фашизмом. Он погиб в день Д. 6 июня 1944-го. Был застрелен, когда выбирался на берег на пляже Джуно. В машине по пути в Мадрид он обещал Барбаре, что больше никогда ее не покинет. Но покинул. Теперь она понимала, что такие мужчины, как он, в тяжелые времена всегда идут сражаться. Но она до сих пор тосковала по Берни и по ребенку, которого они не успели завести. «Ты видела?» «Хор опубликовал мемуары», — спросил Гарри. «Правда?» «Теперь он, конечно, Виконт Темплвуд», — Гарри горько рассмеялся. «Посол специальной миссии. Он утверждает, что Франко не вступил в войну лишь благодаря его решительной дипломатии. а Хилгарте, разумеется, ни слова. Мемуары розовой крысы». Они дошли до паба, довольно большого заведения, где подавали ланч. Там было полно торговцев. Подводя Барбару к столику, Гарри кивнул паре знакомых у бара. «Кормят тут неплохо. Когда тебе нужно быть в аэропорту?» «Не раньше четырех. Еще уйма времени». Они заказали пудинг с говядиной почками. Он оказался передержанный и хрящеватый, но Гарри почти не заметил этого. «Значит, ты занята работой?» — спросил он. «Да, работай беженцами». Барбара внимательно посмотрела на Гарри. У него был отвратительный порез от бритвы на подбородке. «А ты чем теперь занимаешься, кроме преподавания?» «Куда подевалась учительница, с которой ты дружил?» «О, все закончилось ничем», — пожал он плечами. «Кроме школы я мало чем занимаюсь. Думаю, работа тоже стала моей жизнью. И беженцы. Наверное, я могла бы заочно получить диплом по-испанскому». «Хорошая идея», — кивнул Гарри. «Тебе это не составило бы сложности». «Придется меньше помогать беженцам». Барбара вдруг рассмеялась. В конце концов, я превратилась в такую одинокую филантропку. Всегда думала, что так и будет. «По крайней мере, нам есть что вспомнить», — сказал Гарри. Но глаза его при этом не сияли. Он снова натянуто улыбнулся. «Я подумываю бросить свою берлогу и перебраться в Хеверсток. Знаешь, сын Уилла теперь учится здесь, рони Способный парнишка. Перешел в шестой класс. Очень похож на отца». Они не могут себе позволить оплачивать обучение в Руквуде. А Уилл и Мириэль до сих пор в Италии? Да, я скучаю по Уиллу, особенно после смерти дяди Джеймса. Опять напряженная улыбка. Мириэль не нравится Италии. время слишком жарко и пыльно. Она надеется, что ей будут писать в Париж. Барбара возила по тарелке ужасную еду. Твой переезд не отрежет тебя от мира. А что хорошего в этом мире? В любом случае, преподавание сейчас мое основное занятие. Может, уже навсегда. Иногда становится немного скучно, но я привык. Можно помогать мальчикам, то в одном, то в другом. Это того стоит. Берни говорил, что частная школа — это замкнутый мир. Мир с привилегиями. Гарри вскинул взгляд. Я знаю. София тоже не одобрила бы этого. Да, не одобрила бы. Тяжело вздохнула Барбара. Но я не то имела в виду. Ты был так зол, когда мы вернулись из Испании. Жаждал свершений. А теперь, кажется, замкнулся в себе. А что мне делать? Снова горькая усмешка. Что нам с тобой делать? Я хоть помогаю беженцам. По возвращении я думала, не заняться ли политикой. Было что-то такое, что Берни сказал в машине. Барбара снова услышала его слова у себя в голове. Он отошел от коммунистической партии, разочаровался в ней, но остался верен своим принципам. Однако так не изменишь ситуацию в Испании. Думаю, здесь дела обстоят лучше. Есть ли баристы? — Есть! — поморщился Гарри. — Кто владел всем до войны? Люди, ходившие в школы, вроде Хейверстока. А кто владеет всем сейчас? Они же. — Тогда почему-то все еще здесь? — спросила Барбара. Она страшно разозлилась на Гарри, сидит тут, стоически поглощает еду, от которой просто воротит, и выглядит каким-то замшелым холостяком. — Потому что на самом деле ничего нельзя изменить, — устало, — ответил он. — Они все слишком сильные и, в конце концов, одолеют тебя. — Я в это не верю. — Ты должен бороться. — Я проиграл, — без обиняков сказал Гарри. Они занялись едой и говорили мало. Гарри извинился, что не может проводить Барбару до автобуса. У него начинается урок. Они пожали друг другу руки и пообещали встретиться снова. Но Барбара знала, что этого не случится. Это была их последняя встреча. Только наедине они говорили о берне и Софии, и это, казалось, обостряло боль, причем с годами ничуть не меньше. Сев в автобус, Барбара почувствовала, что глаза защипало от слез, но она их сморгнула. Она открыла портфель и заставила себя прочесть краткие сведения о людях, с которыми готовилась встретиться. Их имена и названия компаний. сеньор Гомес», сеньор Барранко», сеньор Грациани» — много аргентинских и итальянских имен. «Иммигранты», — предположила Барбара. В аэропорту ее встретил представитель лондонской торговой палаты, высокий обходительный мужчина в полосатом красно-синем галстуке — который представился как Гор Браун. С ним было человек шесть бизнесменов. «Боже», — сказала Барбара, — «я не знала, что в группе будет столько людей. Я думала, только четверо аргентинцев. Боюсь, придется общаться с ними по очереди». Мне сказали, один или двое говорят по-английски. Полагаю, как многие аргентинцы. Ну ладно, посмотрим, как у нас пойдет. Барбара говорила в веселой манере, уверенной в себе старой девы, которую всегда применяла, общаясь с такими мужчинами. Она надеялась, что справится с неразборчивым, шепелявым аргентинским акцентом. — Кажется, самолет вот-вот приземлится, — сказал гор браун Можем подняться в фойе вылетов и посмотреть. — О, было бы здорово, — произнес один из бизнесменов. — Никогда не видел, как садятся самолеты. — Скажите еще, что не служили в королевских военно-воздушных силах, — пробурчал мужчина с усами в форме велосипедного руля. — Пять лет на военном корабле, старина. Сбивал, бывало, но ни разу не видел, как эти железные птицы садятся. Группа со смехом поднялась по лестнице на смотровую площадку. Огромное окно выходило на аэродром. Там уже стояла пара самолетов, пассажиры высаживались. «Вон он!» — сказал моряк. Барбара увидела, как двухмоторный самолет, на удивление маленький, соскальзывает на взлетно-посадочную полосу и медленно подкатывает к ним. Она вынула из портфеля бумаги. Гор Браун склонился к ней и спросил. «Который из них представитель Фрей Бентас? «Баранкас». «Отлично, пусть держится рядом со мной. Мне тут, вероятно, представятся неплохие условия сделки. Я занимаюсь снабжением. На поставках мяса можно неплохо заработать». Он подмигнул. Самолет остановился. Пара работников в комбинезонах подвезла трап на колесах к двери. Она открылась и по ступенькам стали спускаться люди, все в теплых пальто, шляпах, с загорелыми лицами. «Англия, наверное, покажется им очень холодной страной», — подумала Барбара. Она прищурилась, поправила на переносице очки. Последний мужчина в группе показался ей неуловимо знакомым. Он немного отстал от остальных, оглядывался вокруг, будто был совершенно очарован видом. Барбара подошла к стеклу и пригляделась. Горбраун присоединился к ней. «Последним идет Баранкас», — пояснил он. «Мне прислали его фото. Думаю, он как раз говорит по-английски». Но Барбара поняла. На самом деле этого человека звали вовсе не Баранкас. Она узнала эту крепкую фигуру, погрузневшую и слегка сутулую. Это лицо с тяжелыми чертами, усы, как у Кларка Гейбла». По аэродрому шел Сэнди Форсайт и улыбался, словно нетерпеливый школьник, подставляя лицо солнечному английскому дню. Историческая справка миновала три четверти столетия после окончания гражданской войны в Испании, а отношение к ней остается противоречивым. В начале годы XX века олигархический монархический режим в Испании столкнулся с растущим недовольством реформаторов-республиканцев, представителей среднего класса, каталонских и баскских регионалистов, но больше всего беднейших слоев рабочих, сельских и городских. Цикл сопротивления и угнетения подпитывал классовую борьбу и вызывал поляризацию общества, уникальной для Европы за пределами России. В 1931 году король Альфонсо XIII – отрекся от престола, была провозглашена Вторая Республика. Одно за другим сменяли друг друга неудачные правительства, сначала либерально-социалистические, а затем консервативные, пока, наконец, в 1936 году к власти не пришла радикальная левая коалиция. Трудящиеся стали брать власть в свои руки, захватывая землевладения и органы местного управления. Невозможно судить о том, могло ли правительство Народного фронта добиться успеха, поскольку в 1936 году произошел военный переворот, которого ждали и боялись, поддержанный консервативными силами и профинансированный в значительной степени Хуаном Марчем. Однако первоначально восстание провалилось, многие офицеры остались верны избранному правительству, и мятеж в крупнейших городах был подавлен. Под контролем повстанцев осталось лишь немногим более третьей территории материковой Испании. В эту зону не попал ни один промышленный регион. Вполне возможно, что без иностранного вмешательства восстание могло быть полностью подавлено. Однако Гитлер и Муссолини немедленно отправили генералу Франко самолеты, на которых тот по воздуху перебросил отборные войска из испанских колоний в Марокко, на основную территорию, и начал поход на Мадрид. Тем временем британское правительство, в котором доминировали консерваторы, надавило на Францию, чтобы та отказала республике в помощи и закрыла границу. В результате республика была вынуждена обратиться к единственной силе, готовой оказать помощь – Советскому Союзу. Республиканская зона попала в зависимость от Сталина и его советников, которые экспортировали в страну аппарат террора наряду с оружием. В Испании до сих пор существует миф, который поддерживал режим Франко, о том, что армия поднялась, чтобы предотвратить коммунистический переворот. Однако Коммунистическая партия Испании до 1936 года была крошечной, а среди республиканцев, социалистов и анархистов были широко распространены антиавторитарные идеи и настроения. Приход коммунистов к власти был прямым следствием давления Великобритании на Францию с целью отвратить ее от участия в конфликте. Последовавшая за этим гражданская война длилась три года и разорила Испанию. Предположительно, в боях погибли 250 тысяч человек, Еще 200 тысяч были уничтожены в ходе кампании террора, которую вели обе стороны. Многие из жертв были аполитичными людьми с подозрительными убеждениями, которые оказались не на той стороне фронта. Война закончилась победой Франко в апреле 1939 года, но примирение не произошло. Казни и исчезновения людей продолжались. Франко стремился очистить Испанию. 1940-е для большинства испанцев были едва ли меньшим кошмаром, чем годы гражданской войны, так как последствия засухи усугублялись значительными разрушениями инфраструктуры, фашистской экономической политикой самодостаточности, которую вел Франко, и хаотичной коррумпированной системой распределения. Сам Франко предавался фантазиям о таких способах решения проблем, как гигантские запасы золота и производство топлива из травы. Франкистский режим с самого начала был разделен на фашистов-фаланги, вооруженные банды которых Франко подчинил себе во время гражданской войны, и те стали единственной политической партией Испании, и монархистов, традиционных испанских консерваторов. Монархисты часто были настроены проанглийский и антинемецкий, но их восхищение вызывала Англия аристократических загородных усадеб. Они презирали фалангистов как простонародье, и если уж на то пошло — еще меньше сочувствовали страданиям простых испанцев, чем члены фаланги. В гражданскую войну они были не менее жестоки. Сам франко-искусный тактик в политике держался где-то посередине. Способность играть на противоречиях фракций, составлявших опору его режима, помогла ему держать власть в руках почти 40 лет. Однако после поражения Гитлера фаланга навсегда осталась младшим партнером в его коалиции. В 1939-1940 годах главный вопрос, стоявший перед Франко, заключался в том, вступать ли в войну на стороне Гитлера, как того хотела фаланга. Сам Франко мечтал о создании из колоний побежденной Франции расширенной Испано-Африканской империи. Но монархисты стремились к нейтралитету, считая вступление в войну рискованным предприятием, которое, к тому же, укрепит власть фаланги. В итоге, как обычно, победил прагматизм Франко. Сын морского офицера он хорошо знал, насколько могуч британский флот, который блокировал Испанию и мог легко перекрыть снабжение. Франко присоединился бы к войне только в том случае, если бы Британия стояла на грани окончательного поражения. В июне 1940 года, когда это казалось реальным, он сделал предложение Гитлеру, но ответ фюрера был уклончивым. К осени 1940 года, когда Гитлер особенно хотел, чтобы Испания вступила в войну с и можно было захватить Гибралтар, битва за Британию закончилась поражением Германии. И Франко понял, что британский вопрос еще далеко не закрыт. Встреча Гитлера и Франко на франко-испанской границе в октябре 1940 года остается предметом споров. Апологеты генералиссимуса утверждают, что благодаря его искусной дипломатии страна сохранила нейтралитет. Его противники убеждены, что он вступил бы в войну при подходящих условиях. Я придерживаюсь второй точки зрения. Однако к осени 1940 года Гитлер уже был не в состоянии предоставить Франко такой объем помощи, который не позволил бы британской блокаде ввергнуть Испанию в голод и, возможно, привести к возобновлению революции. Настойчивые требования Франко вынудили фюрера с раздражением покинуть встречу в Вандае. После этого переговоры между Франко и Осью продолжались, но любая реальная перспектива вступления Испании в войну была устранена благодаря продолжающемуся контролю Королевского флота над морями. В мае 1940 года Черчилль, премьер-министр новой британской коалиции военного времени, уволил сэра Сэмюэля Хора из кабинета и отправил его в Испанию в качестве посла со специальной миссией и заданием удержать франко от войны. С 1931 года Хор был министром от консерваторов и одним из ведущих сторонников политики умиротворения. Счастливый, изнеженный высокомерный, но при этом искусный администратор и политик, Хор обладал недюжинными способностями, статусом и имел в багаже длинную историю умиротворения диктаторов. Все это делало его кандидатуру на место испанского посла разумным выбором, хотя сам Хор был разочарован тем, что не смог осуществить свое давнее стремление стать вице-королем Индии. Черчилль не любил Хора и не доверял ему. Возможно, он назначил своего друга Алана Хилгарта офицером, отвечающим за секретные операции в Испании, включая подкуп потенциально сочувствующих монархистов. Отчасти для того, чтобы следить за Хором. Конечно, хилгард подчинялся непосредственно Черчиллю. Осенью и зимой 1941 года Хор, занимая должность посла, пошел по предсказуемому пути. Франко и его главный министр-сторонник фаланги Сарано Суньер относились к нему с пренебрежением, однако Хору удалось наладить связи с монархистами и получить от них важную информацию. Он настаивал, чтобы, по нему взяточничество тайная деятельность в Испании ограничивалась сбором разведданных и в посольстве не было бы спецагентов, поджигающих Европу и отвергал подходы нелегальной левой оппозиции, утверждая, что правительство Франка является законным и все усилия Британии должны быть сосредоточены на нем. Это кажется мне слабым аргументом. Угроза поддержки оппозиции, несомненно, укрепила бы тетиву британского лука. Однако Хор, как и многие британские консерваторы, эмоционально сочувствовал аристократическим, настроенным против революции монархистам. Хор успешно выступал за политику отказа от любых связей с левыми в Испании, тем самым он посеял семена послевоенной политики союзников, направленные на то, чтобы сохранить режим Франко. Тем не менее, взгляды Хора менялись по ходу войны, и к тому времени, когда в 1944 году его деятельность на посту посла завершилась, он стал ярым противником режима Франко, выступая за программу экономических санкций. Однако мышление Черчилля развивалась в противоположном направлении. Он пришел к выводу, что Франко является оплотом антикоммунизма, и его режим следует сохранить. Хор был не в силах поколебать точку зрения Черчилля, которая в итоге оказалась решающей. То, какими показаны в книге Хор и Хилгард, моя личная интерпретация. Кому-то она может показаться резкой, но я считаю ее соответствующей известным фактом. Все остальные британские и испанские персонажи вымышлены, за исключением некоторых выдающихся деятелей испанской истории тех лет, которые упомянуты вскользь — Асанья, чудаковатый Мильяна Страй и, конечно же, сам Франко. Образ Испании 1940 года, созданный мною, мрачен, но основан на свидетельствах очевидцев. Лагерь под Куэнкой вымышлен, однако реальных существовало много. Я не думаю, что изобразил испанскую церковь того периода неправильно. Церковный элемент был коренным образом вовлечен в политику насильственного режима в ее самой жесткой фазе, и таких, как отец Эдуардо, которым было трудно примириться со своей совестью, мне кажется, встречалось немного. Архаичное представление генерала франко об авторитарной католической Испании умерло вместе с ним в 1975 году. Испанцы немедленно отвернулись от его наследия и приняли демократию. Прошлое было перечеркнуто в пакто даль видо, пакте забвения. Возможно, такова цена мирного перехода к демократии. Только теперь, когда уходит поколение сороковых годов, отношение к тому периоду меняется. Испанские историки вновь обращаются к ранним годам режима франко открывая множество доселе неизвестных ужасных историй, которые мало утешают апологетов диктатора, но напоминают нам о том, что простые испанцы терпели не только во время гражданской войны, но и после нее. Я старался быть скрупулезным в увязывании картины разворачивающихся в романе событий с историческими датами и только дважды немного изменил их, чтобы соответствовать требованиям сюжета. Перенес визит Гиммлера в Мадрид на пару дней позже а основание театра «Ла Баррака» на год раньше, в 1931 год. Кроме того, я выдумал, что Франко присутствовал на концерте во время первого исполнения Аранхуэского концерта «Родриго» которая на самом деле состоялась в Барселоне.